Глава 3. Мы стояли на полутемной площадке типовой советской пятиэтажки. Справа дверь в бабушкину квартиру, слева в квартиру Матвеевны. С ней, с этой соседкой, уже случалась история неделю назад, когда сама баба Вера, хозяйка квартиры, пребывала в санатории. Тогда помнится никем нежданный и негаданный, явился ее внук Дмитрий. Имея ключи, он схоронился в двушке у родственницы. а следом за ним пожаловали не то кредиторы, не то мошенники. Долго злобно колотили в дверь, изрыгали угрозы, требовали открыть. Тогда-то моя бабушка и переполошилась впервые. С подскочившим давлением хотела было звонить в полицию, но почему-то позвонила сначала мне, мол, делать что? И мы явились с Дэйном. Кредиторы к тому моменту ушли. Дмитрия мы уговорили открыть. И Эльконто чтобы свести шум на нет, когда гости явятся в очередной раз почти два часа провел у Матвеевны, выслушивая байки про жизнь внучка. Помнится он потом долго скрипел зубами, вспоминая жалобы дмитрия на безденежье, набросившую его дуру ленку на всех баб в целом. Наш снайпер вообще не любил жалобщиков и хорошо, что Дим он не придушил собственными руками дождался таких гостей. довольно тихо и мирно, как мне показалось, Побеседовал с ними на площадке, и кредиторов более никто не видел. Как, собственно, и уехавшего на утро в неизвестном направлении Дмитрия. От бабушки я слышала, после что Матвеевна благополучно вернулась, что нет, более никто в дверь не колотил, внука ее не искал. Ну и славно, подумала я тогда, и обо всем произошедшем забыла. Теперь вспомнила. «Значит, Таисия Захаровна говорит, что Матвеевна исчезла. Не открывает?» Дэнс смотрел на знакомую ему дверь, обитую дермантином, на которой красовался овальный номер 17. «Мы не стали сразу заходить к бабушке. Решили сначала осмотреться. Говорит, что брала у нее соль три дня назад, а после каждый день стучит, чтобы отдать, и ей никто не открывает. Может, опять уехала?» По ее же собственным словам, никуда не собиралась. Эльконта хмыкнул. Мы с ним оба думали об одном и том же. Вдруг Вера Матвеевна Георгиева лежит там, на полу, бездыханная. Женщина старая, все-таки за 70 всякое может случиться. И негоже бабушке видеть труп, если вдруг худший сценарий воплотился в жизнь. Лучше сначала мы. Ты помнишь интерьер? Эльконта был собран. Деловит. На этой тесной площадке, больше подходящей чедушным старичкам, гопникам и невзрачным дядям Геном, он смотрелся настоящим здоровяком, сошедшим с монитора героем компьютерной игры. Что-то помню. Хрусталь на полках, пыльные фото в старинных рамках, вазочку для мелочи и ковер зеленого цвета на полу. Хочешь, я просто вскрою замок? В бабушкиной квартире тихо. Если она услышит на площадке голоса, то посмотрит в глазок. Если посмотрит, увидит нас. И удивится. Поэтому переговаривались мы максимально тихо. Не надо вскрывать. Я прыгну. Вот только морально собраться не удавалось. Мне, как и моей бабушке, не хотелось видеть труп на полу. Я к ним не привыкла. «Не ссы», — хмыкнул снайпер, читая мои мысли. «Если что, я закатаю бабку в ковер». Ты выбросишь нас в пустынный мир, там ее и прикопаем. С чего мы... Мы же ее не убивали, чтобы прятать и закапывать. Не успела я возмутиться, как стало ясно, Эльконта шутит. Не может он не дразнить. Привык. Давай я просто один войду. Нет, выдохнула я. Решилась. Вместе. Положила свою ладонь на чужой локоть, Под тканью черного плаща, закрыла глаза. Исчезли из поля зрения узкие подъездные окна хрущеёвки возникло в воображении вазочка. И еще фото внука Димы, которому на снимке лет семь не больше. Невидимый импульс намерение сменить положение. Под ногами на долю секунды исчез пол, чтобы появиться вновь, уже покрытый зеленым ковром. А внутри никого, неприторного сладковатого гнилого запаха разложения, который я, признаться, боялась почувствовать, не лежащего на полу или кровати тела. Тишина. Покрытый салфеткой старый телевизор, потёртое кресло, сервант, советские монохромные книги на полках. Всё тот же портрет семилетнего Димы за стеклом. Хозяйки нет. Мы осмотрели всё. Кухню, ванную, туалет, спальню. У двери растоптанные ботинки. светлый плащ на вешалке, платок на полке, постель примята, будто на ней недавно спали, недопитый чай в стакане на кухне. Никаких следов взлома, спешного сбора, побега. Вообще никаких следов. Будто хозяйка просто вышла в тапочках в булочную и заблудилась. Может, так и было? Я озвучила свои мысли дейну и белый ежик тут же покачался. Она не уходила из квартиры. «Откуда ты знаешь?» Эльконто, до того внимательно осматривавший замок, ответил. «Квартира заперта изнутри». «Уверен?» На меня взглянули с выражением. «Не учи кота, Он поедал бабушкины пончики с такой скоростью, что та не успевала их жарить. Стояла у плиты в стареньком цветастом платье и крутила вилкой в сковороде тесто с проборностью, которой я всегда удивлялась. Все ловко. все отточенными движениями. А Дын, кажется, приходил сюда исключительно за лакомствами. Ну да, Аня печет вкусно, но у нее другие вкусняшки. Точно говорю. Я ее спросила по приезде, собираешься ли куда-нибудь еще. Матвеевна сказала нет. Отдохнула хорошо. Кедровый бор понравился, но теперь уж в следующем году. Если дадут путевку. Завод-то давно в другие руки перешел. Путевки нынче редкость. «И никаких звуков подозрительных!» Эльконтоп, повесивший плащ в коридоре, остался в тёмной футболке, джинсах, на плечах кожаной ленты от кобуры. бабушка они не пугали. Она от чего то свято верила, что мой друг Денис, а она именно под этим именем знала Дэйна, служит в органах. Никогда, впрочем, не спрашивала, в каких именно, но при виде его рослой фигуры мгновенно успокаивалась. «Да никаких звуков! Сплю я чутко!» Не приходил никто, не уходил, дверьми не хлопал. Нет, я, конечно, выходила в аптеку, в магазин. Я не стучал. Больше никто. Наверное, у загадочного исчезновения Матвеевным было логичное объяснение, которое проявит себя позже. Наверное, высь не что все легко и просто. Но пока фраза Дэйна "Замок заперт изнутри" меня смущала, царапала. И вдруг совершенно не к месту, сидя здесь, В своем мире у бабушки, я поняла, что именно зацепило меня сегодня в облике Джона Сиблинга. На его пальце отсутствовало кольцо. То самое, пара от которого всегда была у Яны. Почему? Размышления не вовремя и не к месту, но теперь я с трудом могла от них отмахнуться. Комиссионеры никогда не снимают кольца. Это их тайная гордость, их фетиш. И да, когда Сиблинг курил, мне как раз была видна его правая рука. Та самая. Все загадочнее и загадочнее. Пока я думала о том, что нужно спросить о происходящем Дрейка, Дэйн все пытался выведать детали. Не болела? но ведь здоровая была. Да ведь только с курорта. Процедуры были у нее. Лечебные. Даже загорелая. В подъезде в последнее время подозрительных людей не было? Таисия Захаровна отвечала по существу, как следователю. «Никого не видала? Разве...» «Да нет, то к лильке на третьем парень с собачкой заходил. Мне потом старшая по дому сказала». совок исчез не отовсюду, но старшие по дому, лильки и чужие собачки от меня давно и далеко отдалились, чему я радовалась чрезвычайно. «Так идти мне в полицию-то? Заявление вроде как положено». Пока не надо бобтась. Он так её и звал. Бобтась. Сначала сами попробуем разобраться. Хорошо, что сами. Она выдохнула с облегчением. Не любила, как и многие участки. За меня с таким другом, как Денис, не волновалась. Чувствовала, ёжик в обиду не даст. Ещё пончиков? Ну нет. Эльконта пошевелился. И мне стало смешно. Потому что показалось, что ему хотелось расстегнуть ремень на пузе. Жалобно скрипнула подвесом весом от табуретка. Наелся я, кажется, до самого вечера. Пойдем и, баб. Я поставила на стол чашку с чаем. Подумаем. Я дам тебе знать, когда будут новости. Вы только... Это... Осторожнее там. Она обняла меня у двери. И я вдохнула знакомый с детства запах ее кожи. Мыло, волос, родной запах старости, запах любимого человека. погладила ее по мягкой морщинистой руке. «Все будет хорошо. Не волнуйся». «Да я как бы... Просто странно ведь, да?» «Разберемся», — уверенно сказал Дэйн и натянул плащ. «А пончики — супер!» «Много ли нужно пожилому человеку, чтобы расцвести?» Через двор мы шли по заросшей одуванчиками тропке. Не рискнули исчезать из подъезда. Знаю бабушка из окна будет смотреть. «Есть мысли?» — спросил меня Дэйн. Старые качели на площадке заменили на новые. Возможно, неудобнее прежних, но точно ярче. Кто-то посадил в старой шине, приспособленной под клумбу, петунии. Никаких. «Хочешь оставить это дело? Мол, само рассосется? Или попытаешься что-то выяснить?» «Попытаюсь». Мы оба знали, что тут нужны другие силы. Дрейк? Кто-то, кто мог бы воспроизвести прошлое в настоящем как фильм. Но точно не только мы с Дэйном. Все решилось бы просто, если бы у меня вышло прыгнуть из квартиры к Матвеевне напрямую. Я даже попыталась, вызвав в памяти ее лицо. Но глухо. Она для меня не нашлась. Ни в этом мире, ни в каком-то другом. Ни живая и ни мертвая. И именно это дало нам Сальконта понять, что дело действительно странное. За угол соседней пятиэтажки мы завернули, повстречав на пути немолодую женщину с пакетом из пятерочки. Остановились в арке, убедились, что нас не видно, и, не сговариваясь, взялись за руки.